Давно так хорошо не отдыхала. — Спасибо тебе. Ты был прав. Мне очень понравились твои друзья. Сидя в машине Ладышева, Катя оглянулась на следовавший за ними автомобиль, особенно Андрей с Ирой. Хорошая пара. Глянув в зеркало заднего вида, Вадим довольно улыбнулся. — Я ведь обещал. — А Жаль только... Сане не удалось познакомиться. Ой, забыла вчера отца предупредить, что приглашена в гости, — подумала она вслух. После того, как разъехалась с Виталиком, приходится постоянно отчитываться, чтобы не волновался. — Ничего себе! — Двенадцать пропущенных звонков! Выудив из сумки телефон, посмотрела она на Вадима. — Отец? — спросил тот, и, заметив, как шедший позади заяц, Включил перед кольцевой правый поворот, мигнул ему на прощанье аварийкой. — Сейчас посмотрим. Пять раз отец звонил и... Катя замолчала. — Кто еще? — Муж. — Бывший, — поправилась она. — Четыре раза вчера вечером, трижды сегодня. — Что ему нужно? — Вроде обо всем договорились. Ты с ним виделась после того, как была на гвардейской? — Нет. И не созванивалась, не было нужды. Узнать бы, кто ему дал мой номер. А зачем скрывать? По-моему, это нормально, когда люди поддерживают отношения. А что касается твоего мужа, думаю, совесть замучила. Не могла же ты столько лет прожить с полной сволочью. А так протрезвел человек, посидел, подумал. Ты, кстати, тоже подумай. «Может быть, твой Виталик и не так уж плох?» — посоветовал Вадим. «Разрушить жизнь легко. Построить заново сложно». «Спасибо за совет, но я уже подумала». Холодно отозвалась Катя. «Вот только странно слышать подобные слова из уст человека, проповедующего полную свободу». «Свобода дорогого стоит». Неожиданно ответил он и добавил. Андрюха вчера пожаловался, что ему дочка стала по ночам сниться. А ведь мог остановить и вернуть жену. Гордость помешала. Сейчас уже поздно. Зато никогда не поздно пообщаться с ребенком. Он когда в последний раз видел дочь? Летом. Полина приезжала к бабушке с дедушкой на каникулы. Большая. Десять лет весной исполнилось. Крестница моя. Помню, как забирали ее из роддома. Саня лично нам ее выносил, как вчера было, — вздохнул Вадим и грустно заметил. — Вот потому и говорю. Подумай хорошенько, пока не поздно. «Поздно» — Поздно. Отрешенно, наблюдая за светящимися окнами, негромко ответила Катя. В четверг Я подала заявление на развод. Возможно, поэтому он меня и разыскивает. «Тебе решать», — пожал плечами Вадим. «Позвони отцу», — напомнил он. «Можем к нему заехать». «Он в Ждановичев живет. Придется возвращаться». «Привет, пап. Что там у вас случилось?» «Я ездила с друзьями на дачу, с ночевкой». Извини, что не предупредила. — Да, да, да, у меня все в порядке. Домой возвращаюсь. Я знаю, что он меня разыскивает. — Что? — К тебе приезжал? — Не поняла, что привез? — Шубу и ключи от квартиры? — недоуменно посмотрела Катя на Вадима. — У вас ночевал? — Папа! Да ты с ума сошел! Я ведь просила тебя не вмешиваться! Даже не хочу разговаривать на эту тему. Зачем? Ну, зачем ты дал ему телефон и адрес Начкалова? Я ведь тебя просила... Еще раз повторяю, я развожусь. Я не могу жить с человеком, который меня предал. Ах, недоразумение! И ты ему поверил, пожалел. Меня пожалел? А вот этого не надо. Я не маленькая девочка, чтобы меня жалели и без его шубы я как-нибудь обойдусь. Вот так и передай ему в следующий раз. Все, папа, до свидания. Отключив телефон, Катя в сердцах бросила его в сумку и тут же достала пачку сигарет. — У тебя в машине можно курить? Вместо ответа Вадим открыл пепельницу и опустил стекло. — Ты представляешь? Он к моему отцу поехал совета просить, как меня вернуть. Не удержавшись, Поделилась она подробностями разговора. «И папочка хорош!» То чуть ли не отношения с Виталиком рвался выяснять, а то вдруг дома его принял, стол накрыл, спать уложил, а подводочку вместе порешили, что надо бы на меня пожалеть. «Зря ты так с отцом разговаривала!» Не поддержал ее Вадим. «Его в этой истории понять проще всего. Волнуется за дочь». Боится, как бы ты сгоряча дров дровнила ломала. Интересно, а что бы он сказал, если бы у него под носом мама целый год встречалась с кем-нибудь из сослуживцев, а все друзья об этом знали и хихикали у него за спиной, он бы простил маму, поберился? — Дудки! Уж я-то его знаю. И Виталик хорош, всех обошел. В четверг Ленка звонила, умоляла простить заблудшего супруга. В пятницу Людмила мозги вправляла. «Пропаду, дна. Переживает за него! Бедняжечка! Ищет меня по всему городу! С ног сбился!» Выдохнув дым, скривилась она. «Нет, ты скажи, ну почему вдруг все так сочувствуют бедному Проскурину?» «Ошибаешься. Никто ему не сочувствует», — не согласился Вадим. Все в первую очередь сочувствуют тебе. Я понимаю, обида, оскорбленное самолюбие, но посмотри на эту ситуацию глазами близких, подумай. Ведь ты способна все взвесить и сделать верные выводы. Вот именно кто-нибудь из сочувствующих подумал, буду ли я счастлива с человеком, который кроме меня умудрялся любить еще кого-то. Это не обязательно была любовь. А что же тогда любовь? Загасив сигарету, нервно поинтересовалась Катя. Вот почему мужчины считают, любовь — это одно, занятие сексом — совсем другое? Вопрос не ко мне. Читай Библию. Полушутя полусерьезно, ответил Вадим. Библию говоришь? А, по-моему, именно в Библии сказано «не предай», там сказано о духовном, а секс выходит вещь бездуховная. Тогда что ж такое «любовь»? — повысила голос Катя. И вообще, как можно простить подлость? Вопрос остался без ответа, так как в салоне раздался звонок громкой связи. Посмотрев на встроенный монитор, где высветился номер абонента, Ладышев переключил телефон на ручной режим и поднес трубку к уху. — Да. — Да, да, я слушаю. — По какому поводу? — Хорошо. — Нет, сегодня не могу. — Завтра вечером меня не будет в городе. — Хорошо сегодня. — Пока занят. — Как освобожусь, перезвоню. — До свидания. Закончив короткий разговор, Вадим вернулся в режим громкой связи и спрятал телефон в карман. «Подлость прощать нельзя, согласен», — произнес он после долгой паузы, во время которой успел заехать во двор дома чкалова Но ошибки людям прощать надо, иначе никак. А вот устраивать истерики, повышать голос и делать из меня крайнего не стоит. Все приехали. Не заглушив двигатель, он открыл дверцу и достал из багажника дорожную сумку. — Спасибо за компанию, — протянул он ее Кате, даже не предложив помочь донести до подъезда. — Не забудь отослать мне по почте электронный вариант ответов. — До понедельника, то есть до завтра. Через минуту, сделав, На запруженной машинами асфальтированной площадке самый что ни на есть полицейский разворот машина Ладышева скрылась за домом.